Глава т р и д ц а т Прошло несколько недель. Мы с Романом приехали к Ивану Васильевичу. Лукин устроил нас в небольшой комнате с окном и объяснил: не нервничайте, вас не видно и не слышно, с той стороны просто стена. Роман удивился. Слышал, что имеются зеркала, картины. Прогресс не остановим, улыбнулся Лукин. отражающие стекла, живопись до сих пор применяются, а у нас уже новые технологии. Стены. Народ читает детективы, смотрит криминальные сериалы. Зеркало вызывает подозрения. Кто-то меня в соседнем помещении видит. По отношению к пейзажу меньше настороженности, но она есть. А ровная, покрытая краской поверхность? Это просто ровная, покрытая краской поверхность. При взгляде на голую стену никаких эмоций. Прошу вас не покидать помещение, ни в коем случае не пытаться прервать разговор, даже если он по вашему мнению завернул в неправильную сторону. Просто смотрите и слушайте. С этими словами Лукин нас покинул. Мы молча устроились на стульях. увидели, как Иван Васильевич вошел в комнату, которая выглядела как гостиная. Удобные кресла около них маленькие столики. Мебель стоит полукругом, так что нам будет видно всех тех, кто примет участие в беседе. Еще в помещении находится круглый стол, на котором выставлено угощение: тарелка с разными орехами, сухофруктами. Печенье, зефир, крекеры, нарезка сыра. Вот только окон не было. На одной стен е висела большая лазерная панель. Не похоже на допрос, заметил Звягин. Скорее дружеский разговор в спокойной обстановке. Наручниками к батарее никого приковывать не станут. Дверь открылась, на пороге возникла высокая мужская фигура. Лукин встал. Добрый день, спасибо, Олег Иванович, что нашли время приехать. Вам трудно отказать, ответил глава семьи Жарковых. Прибыли в полном составе. Аня, почему тормозите? Все сюда. Я увидела худенькую женщину в темном платье. Здравствуйте, тихо произнесла она. Следом появилась Ирина. Тане стало утруждать себя словами. Молча опустилась в крайнее левое кресло. Мать устроилась около дочери. Олег занял место рядом с женой. Последней возникла Елизавета Петровна, которая незамедлительно осведомилась: «Зачем вам понадобилась моя семья?» Вопрос пожилая дама произнесла таким тоном, что мне стало ясно: все, кто сейчас находится по ту сторону стены, являются членами семьи Элизы. Да, Олег успешен, богат, ж а р к о в а н а е г о деньги живут, но босс он только в своих служебных кабинетах. Роль управления домашним кораблем находится в женских руках. Лукин показал на стол. Прошу вас, чай, кофе. о ф и ц и а н т о к не п о з о в у зачем нам лишние уши? Могу всем налить напитки. Тихо предложила Анна. Потом она встала, взяла большой чайник и пошла от кресла к креслу. По какой причине оторвал вас отдел? Задал свой вопрос Иван Васильевич. Разрешите показать небольшое видео. Возможно, в нем содержится ответ. Экран на стене з а м е р ц а л Появилось изображение женщины. Я вздрогнула. Оранжевый пиджак. Фиолетовая майка под ним, на шее колье в виде овощей: морковь, капуста, свекла, красный перец, в ушах к л л п с ы стручки гороха. В них вставлены фальшивые жемчужины, имитирующие горошины. Светлые волосы дама уложила в о л н а м и Одна прядь имела ярко-розовый цвет. На запястьях висели браслеты. которые приведут в восторг любую семилетнюю девочку. На резинках нанизаны пластмассовые кошечки, собачки, медвежата, зайчики, а на пиджаке сиял фальшивым золотом набор брошек: бабочка, лягушка, птичка, божья коровка. Тот, кто знаком со мной, понимает, кого я сейчас увидела: белку, свою любимую бабушку. Я способна убедить любую женщину сменить цвет волос, попробовать другой макияж, примерить иные наряды. В этом мире существует лишь один человек, который никогда не прислушается к моим советам. Это Изабелла Константиновна. Бабуля живет по своим законам, и вот что удивительно: она является трендсетером. личностью, которая устанавливает новую моду. Кто всю жизнь, несмотря на хихиканье окружающих, ходил летом в белых носках и босоножках? Белка? Сколько ей не говорили приятельницы? Босоножки так именуются, потому что их следует надевать на босые ноги. Изабелла Константиновна только пожимала плечами: люблю носочки. И кому какое дело до моей обуви? Кто первый начал щеголять в шубе из розового чебурашки? Бабушка, обладательницы норковых мантов, кривили лица. Дорогая, если нет денег на натуральный, лучше приобрести пальто. Жаль животных, вздыхала белка. Мне страшно натягивать на себя шубу, зная, что ради ее пошива кого-то убили. Кто пришел один раз за стёпой в школу с сумкой из клеёнки, на которой была надпись: "Пейте какао и чай". Изабелла Константиновна. Я умоляла её сжечь торбу, но бабуля отрезала. Мне она нравится. Если тебе нет, то не смотри на мою к о ш ё л к у Я её сама сшила. Розовую блузку с зелёной юбкой. Красное платье салой шерстяной кофтой, фиолетовые бриджи с зелеными кедами, голубое пальто с такого же цвета платьем, обувью, сумкой, сапогами. Белка никогда не обращала внимания на улыбочки, ухмылочки. Она одевается так, как ей хочется. Никто ей не указ. И что получилось теперь? Весь мир полюбил белые носочки с босоножками, шубки из чебурашки. Сумки с надписями, которые шьются из клеенки, а сочетание розового с зеленым, красного с алым и все прочие цветовые находки белки вообще писк моды. Если мы созабелой к о н с т а н т и н о в н о й вместе летим в Париж и мне удается заманить ее на показы, то вокруг бабули тут же образуется т о л ч и я из фэшн-журналистов, критиков, дизайнеров. п о р о й я вижу на подиумах модели, которые одеты как Белка, и улыбаюсь. Добрый день, и з а б е л л а Константиновна, произнес Лукин. Здравствуйте, Иван Васильевич, кивнула моя бабуля. Будьте добры, повторите рассказ о муже бабы Яги, попросил следователь. У меня в гостях люди, которым интересно его услышать. Белка кивнула. Хорошо. Здравствуйте, все. В свое время я владела небольшой гостиницей в Московской области. То, что сейчас вспоминаю, происходило много лет тому назад, в 8 о с ь м с я т ы х годах. Мой отель был особенным. Подробно о гостинице «Кошмар в сосновом лесу» р а с с к а з а н о в книге Дарьи Донцовой «Развесистая клюква Голливуда». Основными гостями являлись родители с детьми. Ребята приходили в полный восторг. Они оказывались в настоящей страшилке. Из стен вываливались скелеты. К чаю подавали печенье в виде отрубленных пальцев. В пруду плавали черепа. По ночам в коридорах бродило привидение. Приходили вампиры. Я советовала приезжать с подростками от восьми до с е м н а лет. Маленький ребенок может испугаться, а тот, кто постарше, сочтет происходящее глупостью. Один раз прибыла милейшая дама с сыном. Он выглядел лет на двенадцать. Сколько ему на самом деле, я не знала. Может, просто высокий и крепкий. Паренька звали Олег, женщину Элиза. Мальчик открытый, радостный, прекрасно воспитан, позитивный. Элиза одета намного лучше остальных, да и сын ее тоже модник. Понятно, что семья богата. Есть отец, но он не приехал. Чем занимается мужчина, не знаю. Да и зачем мне этой информации. Мальчишечка разговорчивый, много читал. Он мне очень понравился. Поэтому решила поразить его бабой егой. Она у меня во дворе летала между деревьями. Думаю, понимаете, что это была кукла, которая передвигалась по тонкой проволоке. Чтобы старушка в ступе нас посетила, мой садовник вертел ручку колеса. Мужчину никто не видел. Он стоял в с а р а й ч и к е Оно приводило бабусю в движении. Марионетка старая. Вот-вот развалится. До того, как ее заполучила, во многих кинофильмах снималась. Потрепала ее жизнь. Поэтому представление редкая радость. Но Олежек такой милый, приходил в восторг от всего, что видел. Мама у него прекрасная. И вот утром после завтрака я всем объявила: дети, не ходите во двор. Только что из деревни позвонили. К нам летит баба Яга. Ох, забыла сказать, пенсионерка русских сказок имела на метле ведро, в нем лежали конфеты: дешевые леденцы в бумажках, барбариски, мятные, театральные. Когда бабуля пролетая над поляной притормаживала, емкость переворачивалась, из нее вываливались конфеты. Сразу ви з с к в о с т о р г все малыши бросаются леденцы подбирать, и взрослые с ними. Надеюсь, вам понятно, что конфетным дождем тоже садовник управлял, на кнопку нажимал, ведерко и опрокидывалось.